Глава четвертая. Мы возвращаемся далеко за полночь. В голове Рой из мыслей жужжит. Не переставая, но мне все же удается совладать с собой и не сбиться с курса. Рядом сидит Андрей и что-то бормочет. Кажется, пересказывая шутку Карима, которую я умудрилась прослушать. Весь остаток вечера мне пришлось притворяться заинтересованной и поглощенной праздником, крутясь у Андрея под ногами, лишь бы не пересечься с Булатом. Булат. Он совершенно не покидает мои мысли. Это ошибка. Я ошиблась, увидев в его взгляде то, что... Конечно же, это игра света. Или моя воспаленная... Или моя воспаленная от усталости и стресса в сознании. Не более. Игра воображений. Глушу мотор машины, остановившись напротив подъезда. Мы приехали. Уже? Ворчит Андрей, который все-таки уснул под конец пути. Жаль, не добрались так быстро. Хотелось бы мне потянуть время, чтобы насладиться тишиной и неспешной поездкой. Я не могу. Но оказаться в кровати, прижавшись головой к подушке, я хочу еще сильнее. Андрей тем временем выбирается из салона, потягивается и направляется к подъезду. Я качаю головой, щелкаю брелоком, и машина издает короткий звук. Сигналка включилась. Смотрю на далечуюся фигуру жениха. Все чаще я чувствую себя аксессуаром его жизни. Может, стоит притормозить, извесить правильность своего решения. Но об этом я подумаю завтра. На коне Андрея у лифта он, покачиваясь, жмет на кнопку. Ну, с ребятами в выходные идём в сауну. Губы едва трогает горькая улыбка. Всё-таки решили морская компания. Перепроверяю я, надеюсь, что хотя бы один вечер смогу побыть в тишине. Ну да. Булат не против. Карим и ещё двое придут. Так что решили посидеть все вместе. Киваю, входя в лифт. Следом валится Андрей. Хорошая идея, признашу, стараясь улыбнуться. Он смотрит на меня, плотоядно так смотрит. Не забыл, чёрт побери. Он начинает целовать меня в лифте, а я считаю этажи. На лестничной площадке мне не надолго удаётся избавиться от цепких рук, пока я ещё ключи в сумочке. Но стоит нам оказаться внутри, как всё продолжается. Андрей, несмотря на то, что напился, уверенно держится на ногах и не менее уверенно лезет мне под одежду. "Теперь ничего не испорчу", шутливо замечает он, стряхивая с меня блузку. Меня обдаёт его несвежий дыхание, смесь алкоголя, сигареты и закуски. Начинает тошнить. Я-то за весь вечер отправила в себя лишь крошечный бутерброд и стакан минералки. Живот скручивает спазмом, и я едва не отправляю бутерброд наружу. Андрей, прекрати! С криком убираю его руки. Он затихает, глаза становятся огромными и мутными, губы плотно сжаты, на скулах играют желваки. Что ты сказала? Отвечает резко и грубо, отчего внутри у меня все сжимается. «Опросила прекратить?» Шепчу и прикладываю карту ладонь. «Меня тошнит». «От меня?» Внезапно рычит он, сбивая меня с толку. И даже не успеваю оправдаться, объяснив ему, что голодная устала. Как мимо пролетает кулак и врезается в стену за моей спиной. Я вжимаю в стену в следующую же секунду. «Андрей!» Мои губы дрожат от испуга. «Я просто...» Что просто? Что? Дамаш, я не вижу, что ты нас воротишь от меня. Траторит он, опуская руку, а я жду, жду удара. Андрей скользит изучающим взглядом по мне. Хер поймёшь, что у тебя в голове? Дян, ты сдолбала меня. Тихо добавляет он, сжимая кулак, а после кричит: "Да пошла ты!" Отскакивает прочь и уходит в спальню. Дверь за его спиной с гулким стуком захлопывается. Четвёртый скандал за полтора месяца. Я сползаю по стене на пол и закрываю глаза, стараясь удержать слёзы. Но они предательски обжигают щёки. Как же больно и противно от самой себе. Столько испортила. Могла бы потерпеть. Растираю горячие щёки тыльной стороной ладони и поднимаюсь. Сегодня я буду спать одна. Может быть, даже высплюсь. А наутро всё будет как прежде. Я сорю Андрею кофе. Он нежным поцелуем коснётся моей щеки. Вспомнит или нет, не знаю. Она наверняка знает, что должна попросить у него прощения и извиниться. Какая же я размазня, шепчу дрожащими губами. По цепочках приближаюсь к спальне и тихонечко заглядываю. Андрей, свалившись на кровать, спит. Он стянул с себя одежду и побросал её вокруг. Захожу в комнату, беру плед, накидываю его на Андрея. Он даже не шевелится, спит крепко. Собираю одежду и выхожу из комнаты. Всё так же тихо, прикрыв дверь. Всё это слишком знакомая для меня картина. Но от чего-то я не могу уйти. Не могу всё бросить. Бросить Андрея. Бросить этот мир. Я всё ещё надеюсь, что у нас будет как в сказке. Но чем чаще мы срываемся друг на друге, тем реже я представляю нашу безоблачную жизнь. Ну такая же пара, как остальные. Как мои родители, например. Глупо было надеяться, что с Андреем будет иначе. Я вновь заблуждаюсь. Пора бы снять розовые очки. Спать я ложусь на диване. А у трансварёв кофе я улыбаюсь соному жениху, который нежно целует меня в щёку и бормочет какие-то нелепые слова извинений. Я их принимаю, потому что иначе не получится. Чем займёмся сегодня? интересуется Андрей, протирая глаза. Он всё ещё не отошёл от похмелья и источает стойкий аромат перегара. Совета утром написала, просила помочь выбрать ей платье. Улыбаясь, передала Андрею чашку. Платье? Ага. Кавая мысленно скрещиваю пальцы за спиной. Светь я написала первое, предложив встретиться и погулять. Просто так, потому что нужно развеяться, позволить своей голове перестать анализировать вчерашние происшествия, про которые Андрей даже не помнит. И извинялся он за то, что уснул раньше меня. Вот так. Для него всё слишком просто, а для меня а для меня как ещё одно упражнение. Тебе подойти? Мне нужно. Адлин накачая голова, продолжает ему улыбаться. Мы недалеко тут встретимся. Чем более ты ещё не протрезвел. Наклоняюсь и целую его в шершавый щёку. Может, ты ещё поспишь? Андрей кивает и принимается за завтрак. А я высказываю с кухни, чтобы незаметно для него выдохнуть. К сожалению, мне не получается забыть пролетающие мимо лица Кула.